Глава 3. Человек с солнечной стороны улицы На то, чтобы освободить съемную квартиру от немногочисленных бабушкиных вещей, потребовалось совсем немного времени. По ее просьбе она была кремирована, а ее пепел был развеян у подножия унисферы, построенной ко всемирной выставке 1964 года. Она меня туда водила, когда я была еще совсем маленькой. После выплаты по текущим счетам от ее сбережений у меня осталось 1800 долларов. Вот и все мое наследство. На эти деньги я сняла студию и купила проигрыватель. Приходится жить не так, как все, когда у тебя есть тайна, особенно касаемая смерти твоей матери и когда ты носишь совсем другое имя, а не данное тебе при рождении. В таких случаях лучше не сходиться с людьми, особенно близко, что я и делала. Ни в школе, ни в художественном колледже у меня не было ни сердечных подруг, ни парней. Все знали только, что я учусь на художника и подрабатываю официанткой в «Миссии». «Миссия. Район в Сан-Франциско». Сколько себя помню, рисовала я всегда. В своей студии я повесила на стену постер с Тимом Бакли. Во-первых, потому что он был красавчик. А во-вторых, он ушел молодым, причем трагически, как и моя мама. Тим Бакли. «Годы жизни», 1947-1975, американский исполнитель и автор песен. Я столько раз крутила его песню «Однажды я был», что пришлось покупать новую пластинку. «Однажды я был», «Once I was», песня из альбома «Goodbye and Hello». О да, если я хотела погрустить, было достаточно поставить именно эту песню. А потом я встретила Ленни. Человека, в котором не было абсолютно ничего трагического. Его нрав я бы описала так. Он всегда выбирал солнечную сторону улицы. Слова из песни Фрэнка Синатры. То есть трудно было представить, чтобы я влюбилась в такого, как он, и чтобы он влюбился в такую, как я. Тем не менее, это случилось. Мои работы отобрали для выставки в небольшой галерею, едва я окончила художественный колледж. Все участники по очереди там дежурили. Раскладывали по тарелкам солёное печенье, сдабривая его плавленым сыром, чтобы угостить гостей, если кто-то решит к нам заглянуть. Желающих посетить выставку было немного. Большинство работ были абстрактными или концептуальными. Так один молодой художник выставил в центре зала кусок сырого мяса. На второй день вокруг куска уже велись мухи, а на четвертый провоняла вся галерея. Когда сам автор заглянул, чтобы помочь с закусками, я сказала ему, «Может, уберешь это?» Он сказал, «Нет проблем, потому что он уже принес свежий кусок мяса, на этот раз немного дешевле». Лично мои работы висели в самом углу. В отличие от остальных, я выставила совершенно реалистичные карандашные рисунки, посвященные живой природе. Я увлекалась этой темой с детства, задолго до того, как оказалась у бабушки. Но, пожалуй, после маминой гибели это увлечение превратилось в настоящую одержимость, чтобы весь мир со всеми его реалиями исчез, достаточно было достать карандаши и начать рисовать. На протяжении нескольких лет я могла целый день пропадать в лесу, а если время поджимало, отправлялась в парк, где делала зарисовки грибов или наростов на деревьях или могла перевернуть валежник, чтобы запечатлеть на бумаге копошившихся под ним насекомых. После смерти бабушки весной следующего года две недели я провела в Сьере. Сьере. Округ в штате Нью-Мексико. Я много гуляла, ночевала в старой палатке, и мой альбом постепенно заполнялся рисунками диких цветов, которые я находила там в великом множестве и разнообразии. Именно этот альбом и помог мне получить стипендию на обучение в художественном колледже. В тот период, когда проходила упоминаемая мною выставка, я в основном рисовала птиц и выставляла картинки с попугаями Аратинга, неожиданно поселившимися у нас в Сан-Франциско. История такая. Якобы в середине 80-х из магазина с экзотическими птицами в Южной Калифорнии улетели две особи. В итоге они оказались в Сан-Франциско, где начали стремительно размножаться. Довольно скоро деревья на холме Телеграф Хилл были буквально усеяны этими пернатами ярчайшей расцветки. В городе, где популяция птиц в основном была представлена голубями, ласточками и сойками, невозможно было пройти мимо этих новых обитателей Телеграф Хилл с их красно сине желтым оперением. Налив себе кофе и подойдя к окну своей маленькой студии на Валехо-стрит, я могла подолгу любоваться, как стайка попугаев кружится над ступенями Филберт Степс а потом, взметнувшись вверх, улетает в сторону башни Tower Я много их фотографировала и некоторые снимки прикрепляла возле рабочего стола. Среди туманного марева залива Сан-Франциско эти яркие птицы казались мне настоящим подарком судьбы. И вот именно к этим картинам, навеянным всей этой красотой, и подошел Ленни, заглянувший на огонек в нашу галерею. Он был примерно моего возраста. Среднего роста и обычного телосложения. В нем не было ничего примечательного, кроме его добрых глаз глаз человека, который определенно находится в ладах с самим собой. Мне это показалось необычным, ведь про себя я не могла сказать ничего подобного. На Ленни была куртка бейсбольного клуба Сан-Франциско Джайнс, такая потрепанная, что я бы посоветовала ее выбросить. Но этот парень либо был беден, либо крайне сентиментален по отношению к своей любимой команде. Оба умозаключения оказались верными, и Ленни любил Джаинс столь же самозабвенно, как в итоге полюбил меня. Появившись в зале, Ленни полностью проигнорировал остальные экспонаты. Скульптуру огромного глазного яблока с надписью «Большой брат» на зрачке и портрет молодого человека, приставившего к голове пистолет. Молодой человек здорово походил на самого автора картины, с которым в художественном колледже мы пересекались на занятиях по рисованию с натуры и который страдал депрессией. Теперь, когда подошла его очередь встречать гостей в галерее и раскладывать закуску, он сказал, что даже не может подняться с кровати. Ленни сразу же произвел на меня впечатление очень позитивного человека. Он проигнорировал кусок гниющего мяса на полу, сразу же направившись к моим рисункам с аратингами на Телеграф Хилл. «Классное», — сказал он, остановившись возле картинки с двумя попугаями на ветке. Он жевал соленое печенье, прихватив про запас еще парочку, и улыбался. Позднее я узнала, что он заглянул к нам в надежде бесплатно подкрепиться. Ну а все, что случилось потом, оказалось приятным бонусом. «Это мои рисунки», — сказала я. «Когда я был маленький, у нас в доме жил попугай», — сказал Ленни. «Джейком звали». Я научил его говорить «Вы в библиотеке? Нет, мы в пустыне с арктическими характеристиками» и «Сделай мой день». Фраза «Вы в библиотеке? Нет, мы в пустыне с арктическими характеристиками» из сериала "Звездный путь», 1966 год. В этом был весь Ленни. Человек, который влюбляется в песню, картину или место — ассоциируя их с собственной счастливой жизнью, каковой она оставалась до сих пор. У него не только был когда-то попугай, но и две сестры, его обожающие. А еще собака, дядюшки, тетушки, друзья из летнего лагеря, с которыми он до сих пор общался. И два родителя, до сих пор в браке и любящие друг друга. А еще у него в жизни была бармитсва, когда близкие носили его по комнате вместе со стулом и пели положенные для этого песни. Он был членом команды по боулингу, и у него имелись соответствующие кроссовки и рубашка с именной вышивкой на кармашке. Он немного преподавал в районе, который считался неблагополучным, а по выходным учил детишек бейсболу. Для таких, как я, он был все равно, что инопланетянином. «Очень люблю художников», — признался мне Ленни. «А вот сам даже прямую линию не могу провести. Зато у вас наверняка есть масса других талантов». Ответила я. Что-то такое, что не по плечу мне. Получилось совсем не остроумно, но для меня было подвигом выдавить из себя хоть что-то в адрес мужчины. Пусть не супер-красавчика, но все же. Произнеся эту тираду, я сразу же забеспокоилась, что в мои слова мог закрасться сексуальный подтекст. Позднее лень не сказал, что так оно и было. Вы умеете играть в бейсбол? поинтересовался он. Догадайтесь сами! «Ладно, отведу вас на игру», — вот так запросто заявил он. «И куда же? Вы хотите сказать, что никогда не бывали в Кэндлстик-парк?» стик Кэндлстик парк Стадион в Сан-Франциско». «Лучше промолчу». После этого мы не расставались. Когда я первый раз в жизни пришла на стадион, Ленни терпеливо объяснял мне, как устроена статистика матча, что такое засчитанный пробег или вынужденная ошибка. «Где-то в конце игры, когда один из игроков Giants послал мяч высоко над головой Питчера, я повернулась к Ленни и сказала что-то вроде «круто!» «Мы называем это жертвенным бантом, и ничего хорошего в этом нет», — сказал Ленни и поцеловал меня в губы. Жертвенный бант — удар, который необходимо применять, чтобы продвинуть игрока на вторую базу. Жертвенность состоит в том, что практически всегда вслед за этим бантом беттера удаляют. Поцелуй был классный. Вечером мы в первый раз занялись любовью в моей студии. Ленни жил с соседом. В моем случае это было буквально в первый раз. Мне было 22. Всего лишь полгода назад я получила диплом и начала подрабатывать медицинским иллюстратором. А это значит, что на кухонном столе моей студии на Валехо-стрит всегда были разложены по порядку цветные карандаши и стены были увешаны картинками внутренних органов человека — а также репродуктивной, кровеносной, лимфатической и костной систем. Еще раньше, во время учебы я прикнопила над столом открытку с репродукцией моей любимой картины Шагала. На ней изображены мужчина и женщина в домике где-то в далекой России. На столе — пирог и миска с ягодами, рядом — стул с вышитой подушечкой-думкой и табуретка. За окном виднеется ряд одинаковых ладных домиков. Картина о влюбленных. Она в скромном черном платье с кружевным воротником. Ее невозможно тонкие ножки обуты в черные туфли на каблуках, в руках букетик цветов. Влюбленные целуются, оторвавшись от пола, соприкасаясь одними лишь губами. И ради этого поцелуя мужчина совершает чудо эквилибристики. вывернув голову на 180 градусов, что совершенно невозможно, если свериться с моими медицинскими рисунками не говоря уж о взаимном полете, Только любовь способна на подобные чудеса. Есть в этих двоих что-то необыкновенно нежное, чистое и одновременно чувственное. Чтобы их губы коснулись друг друга, нужно всего-то приподняться от земли. На следующий день после посещения стадиона Ленни просунул мне под дверь точно такую же открытку, подписав ее. «Кажется, я влюблён». Когда вечером он пришел ко мне с розами, чтобы позвать на ужин. У него был такой вид, словно он сорвал джекпот в викторине «Джапади» — любимое шоу моей бабушки. Ленни учил второклашек в начальной школе Сесара Чавеса. Сесар Чавес. Годы жизни. 1927-1993. Американский правозащитник. Он их просто обожал. Каждый день за ужином он рассказывал, как прошли уроки, У кого что не получилось, а потом все-таки получилось. Я знала всех детей по именам. Он был романтиком до мозга костей, и во время ухаживания да и после, обязательно приносил мне цветы или шоколадку, или какую-нибудь смешную игрушку вроде чертика на ниточке. Он переписывал из книжек стихи и читал их вслух для меня. Любил песни, мне кажется, я влюблен, чувство, ты озарила мою жизнь потому что они прекрасно передавали его отношение ко мне. Мне кажется, я влюблён. 1970 год. Песня американского композитора и исполнителя Тони Ромео. Чувство. 1974 год. Песня бразильского автора и исполнителя Мариса Альберта. Ты озарила мою жизнь. 1977 год. Песня-баллада, написанная к одноимённому фильму режиссёром Джозефом Бруксом. Когда по радио в машине передавали что-нибудь его любимое, Ленни делал звук погромче и тоже напевал. Однажды он купил мне альбом Kings. Kings британская рок-группа. У них была песня, напоминавшая Ленни про нас. «Закат над Уотерлу». «Уотерлу», район в Лондоне. Но самые драгоценные моменты, которые я всегда буду помнить, вовсе не эти. Больше всего меня могли растрогать... Самые обычные вещи, которые в представлении Ленни были вполне естественными. Если я простужалась, он бежал в аптеку за микстурой, а однажды принес мне шнурки. Да-да, именно шнурки, а не розы. Потому что увидел, что мои старые шнурки на кроссовках истерлись и стали плохо вдеваться. В Сан-Франциско не бывает сильных холодов, но в дождливые дни Ленни специально прогревал ради меня машину или, зная, что на следующий день я поеду на его Субару к стоматологу, обязательно проверял давление в шинах. А еще, когда мы на уикенд отправились в Калистогу, он два часа сидел около меня на бортике бассейна, помогая справиться с боязнью воды. «Калистога. Город в Калифорнии. Я всегда буду рядом», — повторял Ленни. Из всего, что он мне говорил, только это оказалось неправдой. Когда мы решили завести ребенка, то есть через неделю после знакомства, Ленни прикрепил к холодильнику график моей температуры, чтобы знать дни овуляции. И там еще была графа, где он отмечал, что я приняла фолиевую кислоту. Мы никогда не ссорились, хотя напрасно я однажды пошутила, что если родилась в Квинсе, то должна болеть за Янкис. Янкис. Речь идет о профессиональном бейсбольном клубе Нью-Йорк Янкис. Это мы отрегулируем, только и сказал Ленни. Так что единственная проблема состояла в моем нежелании знакомиться с его родственниками. Поскольку Ленни был евреем, Рождество не ставилось во главу угла, зато справлялись все остальные праздники. День благодарения, день рождения Ленни, дни рождения его мамы, бабушки, тетушки и дядюшки Милти. Ленни не особо соблюдал еврейские праздники, но постился на Йом-Кипур, в память о дедушке, который умер за несколько лет до нашего знакомства. Так же, как и все остальные многочисленные родственники, Ленни обожал его, бережно храня память о совместных походах на стадион, когда он был ещё совсем ребенком. «В каком-то смысле мне нравилось слушать рассказы Ленни о его счастливом детстве и счастливой жизни вообще». Просто порой нас отдалял тот факт, что мой любимый человек ходит по солнечной стороне улицы, а я наоборот. Мы как будто говорили на разных языках. И хотя любили друг друга, походили на иностранцев, приезжавших друг к другу в гости. Он ко мне на родину, а я к нему. У нас было много общего, и в то же время нас словно разделял широченный пролив. Там, где, следуя личному опыту, он чувствовал себя спокойно и счастливо, я легко могла отыскать признаки надвигающейся беды. Родители Ленни жили в Эль Сирито на другой стороне пролива. В первый год нашей совместной жизни он был уверен, что я обязательно поеду к ним на Седр Песах. Седр Песах ритуальная семейная трапеза, проводимая в начале праздника Песах еврейской Пасхи. Но я придумала какую-то отговорку насчет занятий по рисованию, А Ленни видел меня насквозь. «Мне трудно дается семейное общение», — сказала я. Конечно же, он много расспрашивал о моей семье. Я пространно отвечала, что никогда не видела отца, и что моя мать умерла, когда я была совсем ребенком, что меня вырастила бабушка, и что после ее смерти четыре года назад у меня никого не осталось. Но ведь это же Ленни. Ему было интересно знать, как именно умерла моя мама, И как я это пережила. Нужно сходить к ней на могилу, сказал он. Лен не хотел знать, когда у нее день рождения, чтобы вовремя зажечь поминальную свечу. Не могла же я признаться, что нет никакой могилы. Разве можно похоронить один лишь палец? Не хочу говорить об этом, сказала я. Мне так легче. Он был теперь моей семьей, а больше мне и не надо. А потом появился еще один человечек. Наш сын. Арлу родился через год после того, как мы сошлись. Тем вечером, когда у меня начались схватки, Мецци играли против Ред Сокс, так что Ленни ничего не оставалось, кроме как болеть за Медсов. Мецци. Бейсбольный клуб Нью-Йорк Мец. Но даже яростная игра Медсов в десятом иннинге, когда они сократили разрыв в два очка и выиграли чемпионат, не смогла оторвать Ленни от такого важного занятия, как мои роды. И вот, наконец, через 23 часа на свет появился Арло. «Поверить не могу», — сказал Ленни, беря его на руки. «Мы сотворили ребенка, И он все время повторял. «Я — отец». А я все время повторяла, что он лучший в мире отец и муж. Он приносил мне в постель кофе. Заявлялся домой со всякими смешными странными подарками перьевой ручкой, носками с логотипом «Джайнс» или тиарой со стразами. По субботам он возил Арло на грудничковое плавание и был единственным папой среди довольных мамаш. А я в это время сидела на краю бассейна, не в силах справиться со страхом воды, который так и не прошел после случая с Индиго. Когда ночами Арло плакал, Ленни выскакивал из кровати и приносил мне сына на грудное кормление. Он купал его и менял пеленки. Если раньше он ужасно любил свою преподавательскую работу, то теперь ненавидел ее. «Не хочу ничего пропустить про него и тебя», — повторял он. Самой деликатной темой для нас была его семья, особенно его родители. К тому времени я уже перестала упираться, и время от времени мы навещали Роуз и Эда, но это сильно не соответствовало их ожиданиям, чтобы понянчить первого внука да и Ленни очень переживал. Всю жизнь я мечтала о большой любящей семье, но теперь, когда она у меня появилась, я чувствовала себя не в своей тарелке. Когда в их доме собиралась вся родня, все говорили не умолкая, перебивая друг друга, громко спорили и смеялись. Сама я по большей части молчала, но поскольку и без меня разговорчивых хватало, никто особо не удивлялся. Я сидела себе на диванчике, Кормила Арло грудью, а когда укладывала его спать, подкармливать начинали меня. Иногда я доставала альбом и рисовала всех присутствующих. Надо же, у нас появился свой домашний Микеланджело, говорила Роза. Так что в ее глазах, пусть и не моих, я была членом их семьи. Каждый из моих рисунков Роуз Сэдом заключили в рамочки и повесили рядом с фотографиями родственников, где имелась и я. Никогда прежде мой портрет не висел ни в одном доме. «Так когда вы заведете второго ребенка? спросила у меня Роза в день празднования первого дня рождения Арло. А я не привыкла к таким вопросам. Все мысли держала при себе. По дороге домой Ленни долго молчал, а потом сказал. «Не обижайся на мою маму, уж такой у нее характер. Вообще-то она тебя любит». «Да, но я не знала, что ей ответить». Я чувствую, что тебе тяжело, сказал Ленни. Может когда-нибудь ты объяснишь мне истинную причину? Но я не могла ничего объяснить, потому что держала клятву данную бабушке. Мы поженились через пару месяцев после того, как Арлу исполнился год. Свадьбу сыграли в допотопной гостинице для туристов West Point Inn, расположенной на горе Тамалпайс. Тамалпайс самая высокая вершина в холмах Марин, которые являются частью хребтов побережья Северной Калифорнии. Там даже не было электричества, зато в общей гостиной стоял старый рояль, на котором сестра Ленни, Ракель, играла для нас популярные мелодии и песни, в том числе из «The Beatles». Акомпанировали ей члены семейства на тамтамах и бубнах, а дядюшка Милли наяривал на аккордеоне. Роуз с сестрами целую неделю готовили угощение, и все это, включая другие пожитки и стульчик для Арло, тащили вручную наверх по пожарной дороге. Арло, который к тому времени научился ходить, бегал вокруг нас кругами, выражая восторг. За месяц, а то и два до свадьбы, Ленни все допытывался, кто же будет с моей стороны, кого мы пригласим на свадьбу и венчание. Мысль о том, что никто из моих родственников не захочет поприсутствовать на торжестве, казалась ему невообразимой. Ведь он любил меня больше жизни. У меня, конечно, имелись знакомые по художественному колледжу, но они не были мне друзьями. И как мне было объяснить будущему мужу, что моя чёртова клятва молчания не позволила мне сблизиться ни с кем, кроме него? Ну а есть у тебя дядюшки, тетушки, хотя бы троюродные братья и сестры? — допытывался он. — Ну, хоть кто-то. В какой-то момент я отдала слабину и проговорилась. По информации двадцатилетней давности, мой биологический отец живет на каком-то крошечном острове в Британской Колумбии. Я никогда его не видела, — призналась я. Знаю только, что зовут его Рэй и что в Канаде у него родились двойняшки. Но для моего жениха этой информации было достаточно, чтобы разыскать Рэя. При мне он и позвонил ему. «Вы меня не знаете», — говорил Ленни. «Но я тот самый человек, который любит вашу дочь и хочет на ней жениться. Свадьба состоится в следующем месяце в округе Марин. Мы были бы счастливы, если бы вы приехали». Уже давно американское правительство объявило амнистию уклонистам от призыва на вьетнамскую войну. Так что Рэю ничего не грозило, никто бы его не арестовал на границе. Я слышала только то, что говорил Ленни, но было очевидно, что для Рэя присутствие на моей свадьбе пострашнее любой налоговой проверки. Ленни обращался к будущему тестю спокойно, ни в чем его не упрекал. «Да, я понимаю, что путь не близкий», — говорил он, обнимая меня свободной рукой. «Я готов оплатить все расходы. Можете остановиться у моих родителей. и Рен будет рада». Рэй знал оба моих имени, но какая разница, если мы все равно не общались? Да, понимаю, сказал наконец Ленни, еле сдерживая гнев. Да, конечно. Но может вы все-таки передумаете? А под конец он прибавил. Вы бы видели, какая она у вас красивая. Ее невозможно не любить. По лицу Ленни я поняла, что Рэй бросил трубку.